Глава девятнадцатая. Первый класс. 1987. Во время одного из первых интервью журналист спросила меня. «Вы постоянно играете татуированных мексиканцев. Не боитесь стать заложником одной роли?» «Но я и есть татуированный мексиканец», — ответил я. Впрочем, в чем-то она была права. Так что я очень обрадовался, Когда меня взяли на роль итальянского гангстера в фильме Жажда смерти 4 с Чарльзом Бронсоном. Бронсон оказался точно таким, каким я его себе представлял. Лицом, глазами и жестами он жутко напоминал мне Гилберта. Они оба умели превращать людей в камень одним лишь взглядом. В фильме я играл итальянского мафиози по имени Арцанелья. Мы снимали сцену в ресторане и режиссер попросил нас общаться на заднем плане для картинки. Пожилой актер по имени Перри Лопес подсказывал массовке, что нужно обсуждать. Среди латиноамериканских артистов он считался легендой и пользовался уважением. Рядом сидел молодой парнишка, который растрындил каждому, кто был готов слушать, что он ходил в Хулиард. «Что такое Хулиард?» – спросил я Перри. Он рассмеялся. Джульярд, Дэнни, Джульярд. Одно из крупнейших американских высших учебных заведений в области искусства и музыки. Перри продолжал раздавать нам подсказки, и тут парнишка ляпнул. «А тебя кто нахрен назначил режиссером?» Выражение лица Перри изменилось, словно ему со всей дури вмазали. Я взорвался. «Я назначил ублюдок!» – рявкнул я. «Делай, как он говорит!» «Иначе от метелю до кровавых пузырей!» Все замолчали, и я почувствовал у себя за спиной чье-то присутствие. Это оказался Бронсон, и он все слышал. «Черт!» – подумал я. «Только я начал свою карьеру, и вот она закончится прямо здесь и сейчас». Бронсон оглядел меня и сказал. «Я слышал, что ты какой-то консультант по наркотикам». «Так и есть». Он улыбнулся. Крутые у тебя консультации. Так мы и подружились. После выхода фильма моя карьера начала стремительно развиваться. Мне дали роль в картине «Сделка Шеннон», которую снимали в Филадельфии. Садясь в самолет, я еле сдерживал свою радость. Подумать только, я настоящий актер. До этого я летал на самолете всего раз, два года назад, когда малышу Дэнни было всего четыре. Меня пригласили на конвенцию по наркозависимости в Сан-Франциско. И я взял сына с собой. В полете мы попали в зону турбулентности. Я никогда такого не испытывал. Было похоже на американские горки. Трясло так сильно, что даже опытные пассажиры запаниковали. Тут в дело вступил малыш Денни. «Не пугайтесь, не пугайтесь. Поднимите руки вверх и скажите «силами серого черепа». Серый череп был героем его любимого мультика «Химен и властелины вселенной». Пассажиры сделали, как просил Денни, и я увидел улыбки на их лицах. «Им больше не страшно, пап!» – засиял малыш Денни. На конвенции я выступал перед полным залом наркоманов, находящихся на реабилитации, и в какой-то момент сказал «А еще мы не пьем!» Как по команде, из-за кулис выбежал малыш Денни, и поскакал по сцене с гиканьем. «Не пьем! Не пьем!» Мы заранее с ним об этом договорились. Зал упал со смеху. Сын был лучшим из моих подельников. Я начал посещать места, о которых мог только мечтать, и долго не смел поверить, что на съемки сделки Шеннон нас отправили бизнес-классом, а на месте поселили в восхитительном отеле. Суточные были огромными. Я был осужденным преступником, Большую часть своей взрослой жизни провел за решеткой. О Филадельфии я только слышал. Не раз видел город в фильмах и читал про него в исторических книжках. Но и мечтать не мог о том, чтобы там оказаться. Во время прогулок мои мысли занимало только одно слово – вау. Это были мои первые натурные съемки. И первый раз, когда я пошел против пожеланий продюсера – Нам с еще одним актером, Томми Мирозалисом, категорически запретили посещать соседний район из-за его хреновой репутации. Как только мы закончили работать, сразу прыгнули в такси и велели водителю отвезти нас прямо туда. Вечер прошел круто. Мы нашли бар и протанцевали там допоздна. В перерывах между проектами я либо посещал собрание АА, либо искал на улицах людей, которые нуждались в помощи. Доктор Дор не ошибся насчет меня и моего умения привлекать потенциальных клиентов. Все чаще меня узнавали по моим ролям в кино. Я не считал, что мелькание в фильмах и сериалах делает меня важной персоной. Но именно это помогало мне в основной работе. Актерское поприще не мешало мне помогать наркоманам. И за это меня уважали. Люди считали, что раз я продолжаю заниматься благим делом, мне не все равно. Они правы, мне до сих пор не все равно. Я целыми днями приводил в клинику новых пациентов, но вот к появлению нового человека в своей жизни оказался не готов. Мэйв забеременела. Хотел бы я сказать, что я обрадовался новости и подарил ей цветы, но все было по-другому. Я отреагировал хреново. Спросил Мэйв, что она собирается делать. Она ответила, что оставит ребенка. Я этого не хотел. Я не был готов стать отцом еще раз. Ей было плевать. «Пошел ты!» – огрызнулась она. «Я оставляю ребенка. Если придется, буду жить в ночлежке». Мы поссорились и разъехались. А потом я улетел на Гавайи на съемки фильма «Пушки» с Эриком Эстрада. На сценарных чтениях Эрик держался отстраненно и холодно. Он странно себя вел и остро реагировал на то, что меня узнают. Ему это было непонятно. Слишком много лет прошло с тех пор, как он сыграл понча в чипсах, и его успели забыть. Для меня это служило хорошим напоминанием о том, что в жизни надо иметь более высокую цель, чем голливудский успех. Меня поздно пригласили на роль. И так как у продюсеров был ограниченный бюджет, до Гавайев нам пришлось лететь эконом-классом. Я отнесся к этому спокойно. В самолет из Лос-Анджелеса мы сели вместе с Эриком и его девушкой. Перед взлетом к нему подошла стюардесса и что-то прошептала. Они встали и прошли за ней в бизнес-класс. Стюардесса закрыла за ними шторки. Я в ярости уставился на эти шторки. Я тоже хотел быть частью этого мира. Я вспомнил о своем первоклассном перелете в Филадельфию, где были большие кресла и особое обслуживание. С какого перепугу продюсеры лишили меня бизнес-класса? Это даже в контракте прописано. Я уже начал думать, что все это было подставой, и продюсеры договорились обо всем с Эриком за моей спиной. На тот момент я уже 20 лет как не пил и держался на безопасном расстоянии от тюрьмы. Но даже малейший намек на неуважение до сих пор выводил меня из себя. Меня надули, обманули и, что хуже всего, выставили дураком. Я был не против лететь экономом, раз у всей съемочной группы не было выбора. Но как только мой коллега с девушкой перебрались за другую сторону шторки, Я разозлился и еле сдерживался, чтобы не устроить скандал. Но вместо этого я включил шоу Сэма Харди, откинулся в кресле и стал смотреть в окно. День выдался прекрасный. Рядом со мной никто не сидел. Все четыре места в ряду были в моем распоряжении. Мысли в голове сновали туда-сюда. То я твердил себе, что меня не уважают, то тут же напоминал себе, что лечу в самолете на пустом ряду в Гавайи впервые в жизни. Я никогда там не был, но, судя по фотографиям, это был рай на земле. Передо мной сидела пожилая пара лет семидесяти. Женщина взяла супруга за руку и сказала, «Можешь поверить, что на нашу золотую свадьбу мы и правда летим на Гавайи, как ты обещал?» Я навострил уши и уставился на их руки в щелку между креслами. Лапа мужчины была огромной, как лопата, и грубой. Может, он занимался столяркой или укладывал бетон. Кем бы он ни работал, руки выдавали в нем работягу. Трудяга вез свою жену в путешествие, которое пообещал ей пятьдесят лет назад. Он наверняка копил все время, что они были в браке. Я словно очнулся. Какого чёрта я чувствовал себя так? Словно вытащил короткую спичку в жребии. Я ощутил себя последним мудаком во всем мире. Бог всегда умел возвращать меня с небес на землю такими посланиями. Любовь тех старичков восхитила меня. Я подумал о своих отношениях с Мэйв. Может, у нас получится купить милый домик с большой кухней в Венесе. Мы состаримся вместе и тоже начнем путешествовать вместе. Может. Она наконец-то станет моей единственной, а я ее. Я не был уверен ни в чем и никогда не доверял будущему. Мне было страшно, что Мэйв меня бросит. И при этом я хотел быть свободным. Почему меня так беспокоила перспектива провести с одной женщиной всю оставшуюся жизнь? «Извините», — обратился я к старичкам, — «рядом со мной никто не сидит. И если вы вдруг хотите побольше места...» мы можем поменяться это очень мило с вашей стороны ответила женщина мы поменялись и когда я поднялся один из продюсеров фильма тоже летевший экономом улыбнулся и показал мне большой палец все встало на свои места через несколько часов полета я обернулся чтобы проверить как там старички они целовались словно подростки о господи я не хотел этого видеть подумал я. Фильм вышел дурацким, но веселым. Люди часто спрашивают, не бесят ли меня съемки во второсортных фильмах. Нет, меня это не бесит. Мое участие в любом проекте означает, что рабочим на площадке платят, а значит, они могут обеспечивать свои семьи. К тому же для меня кино – это огромная ценность сама по себе. Я встречаюсь с новыми людьми, Общаюсь на интересные темы, жизнь на съемках течет своим чередом. И это прекрасно. Я люблю работать с уже знакомыми людьми. Думаю, потому что они знают меня как работягу и сами выкладываются на полную. Я берусь только за одну роль за раз. Отдаю ей все свое внимание. Вкладываю все силы и не раскачиваю лодку. Многих людей на площадке захлестывает ощущение собственной важности. Даже таких можно исправить. Я занимался подобным полжизни. Но если эгоизм – единственное, что удовлетворяет человека, его не спасти от самого себя. Многие не ценят, что имеют, и всегда думают о том, чего им не хватает. Ситуация с рассадкой в самолете стала проверкой моего собственного эго. Эдди Банкер как-то выразил это лучше всех. «Денни, целый мир может видеть тебя кинозвездой. Но не ты сам.